ОЧИЩЕНИЕ! Олег стоял у окна. Несмотря на то, что на улице начало темнеть, он запретил включать свет, считая, что это может привлечь зараженных. Кристина сидела на диване. Она держала в руках блокнот и делала какие-то записи. К ней подошла Алина и спросила. «А ты чего такое записываешь?» «Да вот». Кристина постучала по блокноту ручкой. «Записываю все, что смогла заметить за сегодня. Заражение людей происходит через кровь. Укус, он и есть укус, но в пасти этих монстров полно их крови. После заражения у них открывается кровотечение. Из носа, горла или десен, из ушей, даже из глаз. Что еще? У них повышается температура, быстрая и высокая». Алина присела рядом. Может, какой-то воспалительный процесс сразу начинается. Вот и температура повышается. Олег чуть повернулся к девушкам. Часть его лица осветила с улицы, где горели уличные фонари. «Девчонки, для вас это все так важно?» Девушки обе посмотрели на парня и почти одновременно ответили. «Конечно!» Продолжила Кристина. «По симптомам можно понять, что это такое. А если поймем, что это...» то и поймем, как это лечить. Конечно, не мы. У нас квалификации не хватит. Но мы можем передать записи ученым. А они найдут способ лечить эту заразу. Олег прошел к столу, открыл ящик и достал фотоаппарат. Он протянул его Алине и сказал. Тогда снимайте все на видео. Камера хорошая, даже отличная. Режим ночной съемки есть. В ней флешка на 120 гигабайт. Это дофига часов съемки. Сейчас чехол от него найду. Алина взяла камеру. Олег порылся в ящике стола, достал чехол и запасную батарею. Она всегда лежала заряженная. В этот момент на улице погас уличный свет. Вновь включился и опять погас. Олег положил чехол с батарейкой на диван и подошел к окну. Электричество накрылось, но я этого ожидал. У меня есть фонари, две штуки. Я их тоже всегда заряженными держу. Олег отодвинул занавеску и посмотрел на улицу. Зомби или зараженные, которые до этого метались по двору, притихли. А потом всем скопом рванули в сторону угла дома. Раздался выстрел. Потом еще один. Олег рванул в прихожую. Алина вскочила с дивана. Олег, ты куда? Уже у двери Олег обернулся. Алин, там люди. Они живые. Они стреляют. Я должен помочь. Парень с молотком в руке бросился вниз по лестнице. У входной двери он замер. С улицы вновь раздался выстрел. Олег открыл дверь, и в трех шагах от двери стоял мужчина. В джинсовой куртке, джогерах и с автоматом. Зараженные перли на него огромной толпой. Со всего двора собрались твари. Олег сделал шаг в подъ... из подъезда и наступил на палку с примотанным скотчем-ножом. Олег подхватил палку. Мужчина, стоящий к нему спиной, Сделал еще два выстрела. Олег прыгнул к нему, схватил за воротник куртки и дернул его на себя. Мужчина попятился, теряя равновесие, он начал перебирать ногами. Олег втащил мужчину в подъезд, пнул дверь ногой и воткнул в ручку двери палку с ножом. Получился засов. Не сильно прочный, но хоть что-то. Олег развернулся лицом к мужчине. «Привет, меня Олег зовут, пойдем за мной». Мужчина посмотрел на шагнувшего вперед парня и представился. А меня Павлом зовут. Олег, уже поравнявшись с Павлом, сказал. Ну и отлично. В железную дверь подъезда что-то ударило с улицы. Потом еще раз. Павел оглянулся на дверь и сказал. "А, тупые ублюдки. Ума не хватает дернуть дверь. Они поднялись на второй этаж. Правая дверь распахнулась, и из квартиры выскочил мужчина. Он встал, широко расставив ноги. Чуть присел, готовясь к прыжку, и зарычал. Его лицо, когда-то белая майка, были перепачканы кровью. Павел, который был ближе к нему, схватил зомби за плечи и швырнул его на бетонный пол. зараженно упал на живот. Павел навалился сверху, придавил его коленом и начал бить зомби головой об пол. Сдохни, мразь, сука, тварь, бледина, скотина, с каждым словом. Павел лупил головой бетон зомби. И так было до тех пор, пока под разбитой головой не образовалась темная лужа крови. Павел встал, облокотился на стену. Он тяжело дышал. Олег смотрел на него широко открытыми глазами. Глубоко вздохнул, махнул рукой и сказал. Пошли уже. В квартире, когда все замки были заперты, а Павел умылся и сел за стол перекусить остатками картошки и мяса, Олег спросил, «Ты тот полицейский, который спрятался в магазине одежды?» Павел кивнул, «Целый день в городе происходит полный апокалипсис. Я уверен, что об этом знает уже везде и армия, и МВД, и вообще все, если, конечно, все это не происходит по всей стране». Олег встал у окна, «Не происходит. Днем новости смотрели по телеку. Везде нормально». А про ситуацию в нашем городе молчат. Думаю, не хотят допустить паники». Олег посмотрел через стекло на улицу. Его лицо осветило оранжевым светом. Он повернулся ко всем стоящим на кухне и сказал, «Черт возьми, в доме напротив пожар». Кристина подошла к окну и тоже выглянула. Павел потер подбородок и сказал, «Этот пожар не единственный. Я видел еще днем. Горело что-то в стороне мебельной фабрики». «Возможно, она и горела. Там есть чему гореть. А вот тушить пожары некому. Зомби становятся все больше, а, следовательно, нормальных людей все меньше». Олег отошел от окна и сел на табурет. «Днем я видел, как низко над городом пролетел военный самолет. Значит, ведется разведка. Значит, ситуацию мониторят. Помощь придет, нужно только подождать. И тут в квартире, пожалуй, безопаснее всего». В этот момент Кристина, стоящая у окна, вс вскрикнула и, тыкая пальцем в стекло, сказала «Смотрите быстрее! Смотрите, что там происходит!» Все подскочили к окну. Из дома напротив, где огонь поднимался по балконам и окнам, начали бы бегать люди. Нормальные, незараженные люди. Им ничего другого и не оставалось. Можно сгореть, задохнуться от ядовитого дыма, а можно выбежать на улицу. Зараженные бросились на выбегающих людей, и началась кровавая бойня. Зомби бросались на людей, рвали их зубами. На фоне горящего дома вся эта картина выглядела как филиал ада на земле. Предсмертные вопли здоровых людей сливались в рычания зараженных. Многие люди были вооружены ножами, палками, молотками, но это не помогало. Зараженных было в разы больше. В свете пламени Были видны искаженные болью лица разорванных людей, окровавленные морды зараженных тварей. Алина не смогла больше смотреть, и, повернувшись к Олегу, уткнулась лицом ему в плечо. Павел ткнул пальцем в стекло и сказал, «Вон там, группа, человек пять, смогли вроде убежать. Вот только далеко ли они убежать-то смогут? Ну и картина, блядь! Огонь очищает землю от скверны». Олег посмотрел на мужчину и тихо, будто сам себе сказал. Хреновое какое-то очищение получается. Даже сквозь пластиковое окно крики и рычания все еще были слышны. Павел отошел от окна и сказал. «Давайте спать. Мало ли как сложится завтрашний день. Нужно быть отдохнувшим. А среди вас курящих нет?» Все отрицательно покачали головами. «Жаль. Курить очень хочется, а сигарет нет». Ладно, фиг с ним.